Глава 6 Быстро и с удобствами. Ловить ходоков — ерунда. Подбежал невидимкой, дотронулся, нить потянул, и ло там. Вот снять с дерева зайку, когда та не хочет слезать, это сложно. Я и так к ней и эдак. Не слышит. Вцепилась всеми лапками в ветку и, зажмурив глаза, что-то тихо бормочет на своем языке. Небось, к своей матери ночи взывает. И как с ней с такой дальше быть? Плюнул. Начал пока вещи спускать. Колдуну, хоть теперь и велик он безмерно, все-таки не достает росту, чтобы сразу принять у меня наши мешки и оружие. Пришлось в несколько приемов по стволу своим ходом сползать до подставленной великаном руки. Часть дороги спускался ножами себе, помогая. Потом лоб меня аккуратно подхватывал и ставил на землю. Удобно. Обратный путь точно так же проделывал. «Время лечит». Пока туда-сюда ползал, зайка немного очухалась. Ветку по-прежнему держит руками-ногами, но хоть глаз открыла. И взгляд уже вроде осмысленный. Попытаюсь еще раз ее успокоить. Колдуна нас слушать не хочет. Стоило лоза говорить тогда с ней, как зайка даже бормотать перестала. Да и дышать тоже кажется. «Ну чего ты боишься?» «Сказал же уже, что это не ходок больше. В этой туше теперь добрый дух. Я его туда посадил». Молчит. Но дрожит уже, кажется, меньше. «Представь, как удобно. Поедем на нем». Ты я зря. Опять затряслась. — Вот ты глупая! Нам теперь никакой зверь не страшен. Дух, что волка, что льва в этой туши прибьет на раз-два. Ты же слышишь, как я говорю с ним? Завязывай, хватит трястись. О, пошел таять снег. Хвост малой, который только что прижимался к коре, чуть расслабился. — Не поеду на нем. Писк забавный, но мне не до смеха. — Как хочешь, — пожал я плечами. Давай с дерева спустимся, а там уже будем решать, что и как. Хм, сказать проще, чем сделать. Наверх-то Лозайку втащил на спине, а спускаться оно ведь сложнее, чем подниматься. Надеюсь, колдун нас подхватит, если сорвусь. Пусть он отойдет. Да пожалуйста. Дух, отойди, чутка. крикнул я Ло. Шушь тебе боится. Хорошо. Прогремело снизу. Отхожу. «Только не нужно меня бояться. Я добрый!» Фу, Вот дает! Я аж подавился с мешком. Надеюсь, зайка не поняла, что это был за звук. Но прям добрый великан из сказки, которую нам Марга любила рассказывать. Ведь в колдуну теперь до конца пути к городу эту роль играть. Посланник матери ночи. Ага, очень добрый. Ему играть, мне подыгрывать. Но ничего, справимся». Привык ведь уже не называть ло по имени, и ко всему остальному привыкнуть деловта. Залезай на спину. Понимаю, ей сложно, высоты Зайк тоже боится. Вчера минут десять ее уговаривали, прежде чем она согласилась залезть колдуну на спину. Всю дорогу наверх просидела, зажмурившись. Здесь на ветках смогла успокоиться только тогда, когда мы веревкой ее привязали. С утра уже так сидит. Лучше ей, пообвыклась. Надеюсь, и свой страх к ходаку переборит. «Держи меня крепко!» Ха, и как интересно, я ее должен держать. У меня руки заняты». Зато сама вцепилась клещом, с два отдерешь». Подобрался к стволу, Воткнул один нож в кору, другой рядом. Подергал. Вроде крепко сидят. «Ну, поехали». Сползаю ногами помалу, Распластался по дереву. На спине дрожь дрожащая. Зайка легкая, всего пара пудов с небольшим. «Не души так». — Ага, как же, только сильнее вцепилась. Ох, как шмякнемся мы о землю. — Ну что там, Ло? Он ведь должен понять, что я чисто для зайки его отгонял, не в заправду. Скосил взгляд. Слава единому, великан возвращается к дереву. Оказывается, ходаки тоже красца умеют. — Уйди, поуйди, слышу. — Поздно, мелкая. Обратно на ветку уже перескочить не получится. — А ты уши зажмурь, не умеешь? — Погано. — Не хочу его, Не хочу. Пусть уйдет! Выдернул один нож, воткнул ниже. Теперь со вторым то же самое. С рюкзаками мне было полегче, те не дрыгались и не пищали в ухо. Прыгай, поймаю вас. И то правда, зачем мне так пыжиться? Тут у лед у до подставленных лап три десятка локтей. Ло поймает. Ладони у ходака мягкие. Резко выдернул оба ножа из коры и, оттолкнувшись ногами от ствола, полетел вниз. «Ви!» — взвыла Зайка в попытке меня задушить. <смех> Не успела. На удивление, ловкие огромные руки подхватили нас на лету и тут же опустили на землю. <смех> «Ну вот!» — прохрипел я, продолжающий меня душить зайки «А ты боялась. Отпусти уже, приехали!» Шоковая терапия, как заумно сказал позже Ло. Побывав у ходака в лапах, Зайка словно бы сожгла большую часть своего страха перед ним. Подражала еще какое-то время, попищала для острастки, попрятала взгляд, не желая смотреть великану в глаза, и смирилась. Сначала робко подрогала гигантскую ногу, затем задала посланнику матери ночи несколько глупых вопросов на вроде «Не будешь нас есть, и ты, правда, хороший». А через час уже вовсю помогал мне обустраивать в бороде доброго духа тайник. «Вот она молодец». Оказалось, что мелкая замечательно умеет плести всяко-разно. Пряди спутанных волос великана постепенно свивались в мешочек из кос и косичек, спрятанной в глубине густой бородища гиганта. Сюда мало того, что легко влезут наши пожитки, так и было бы у нас вдвое больше вещей, тоже все поместилось бы. А что главное, ничего ничегошеньки снаружи не видно, если только совсем уж присматриваться, подойдя очень близко. Но это не страшно, кто же сунется к ходаку. Это разве что случайно великан пройдет мимо кого-то от него спрятавшегося. Ловить в теле гиганты не чувствует находящихся рядом людей, как настоящие порождения бездны. Придется нам укромные места стороной обходить. Кусты те же, хотя... Мы же сверху будем округу во все глаза постоянно осматривать. Не пропустим, поди. Да и зайки на волшебные уши на что нам? С тайником в бороде разобрались, все надежно легло. Мой топорик, секиру, мечи, копья, лишние лук и колчан для верности привязали волосами, чтобы оружие не ненароком не выпало теперь можно заниматься гнездом». Ло улегся на землю вниз пузом, задрал голову, подставляя нам необъятную шевелюру. Со спины велика по лохмам перелезли на голову. Запашок внутри так себе, но не потом несет, пыльно слишком. Ходаки не потеют, не пьют, не едят, не справляют нужду. Будет случай, помоет башку, а пока уж потерпим. Густые, нечесанные кудри топорщатся в разные стороны. У макушки себе притоптали кружок и начали обустраиваться. Тут сложнее работа. Надо так подвязать все, чтобы вокруг нашего малого гнездышка образовался плотный плетень из косиц, что для нас станет бортиком, не дающим нам выпасть. Ходок для нас не телега, а конь. Раз на нем сёдел нет, то самим нужно сделать. Трясти будет сильно. Место мало, не столь уж гигант и велик. Вдвоем с зайкой на башке ходока мы с трудом помещаемся. Чтобы пышная шевелюра великана наверняка прятала нас от посторонних взглядов, нужно будет в дороге сидеть. От того еще плетем петли ручки, за которые можно держаться. Для ног тоже зацепы не лишними будут. Плюс мешочек-корзинка для фляг, еды, лука и колчана. Последний решил сюда наверх прихватить, чтобы по ходе можно было охотиться. Местный зверь ходоков не особо боится. Если понадобится, попрошу ло застыть на секунду. Тот замрет, я стрелу пущу. А что? Мало ли, вдруг пригодится. Весь день провозились с работой, но на выходе все лучше некуда. Пока зайка с корзинкой заканчивала, я еще раз на дерево слазил и набрал полный мешок фруктов, которые станут нам припасом в дорогу. Шуша эти огромные яблоки жуть как понравились. Теперь все. Хоть сейчас можно трогаться в путь. «Двинемся на полудень», — прошептал наловчившийся говорить почти тихо Ло. Там ближе к морю, горы и слины заканчиваются. За узкой полоской песков сразу степи пойдут. Еще дальше лес. Но туда нам не надо. К великой свернем. Река разделяет суш на двое. От нее до города, если кустью поближе рукой подать. Всю дорогу к нему по таким местам пройдем, где не ходит никто. В смысле люди не ходят. Людей через песчаные море только рыжие водят. Тот маршрут нам пересекать не придется. Отлично. Можно будет не прятаться. но нет, избранный. Прятаться все равно нужно. В теории мы все-таки можем встретить того, кто потом расскажет про нас тем, кому про нас знать нельзя. Значит, будем сидеть, не высовываться. Это не так уж и сложно. «Слишком много не пейте, чтобы часто нужду не справлять. А пока вы сидите в гнезде, вас не видно. Ну, пробуем». Ло, по-прежнему лежащий на земле, замолчал, дожидаясь ответа. «Сейчас будет вставать». Из-за зайки он меня давно уже избранным кличет. И все остальные слова подбирать нам приходится. Всего пришуша не скажешь. Гахары, конклав, наше общее прошлое... Все невяжущееся со сказкой про посланника матери ночи теперь под запретом. «Давай!» — вцепился я в волосяные петли. Заодно и приобнял зайку. Шуша прямо передо мной сидит. Убрала хвост в сторону и спиной упирается в мою грудь. Лосом и осторожность. Поднимается аккуратнее некуда, держит голову прямо. Зря боялись, все плавно. А как будет на ходу? «Тоже сносно вполне». Каждый шаг ощущается, но качка терпимая. Спать вполне себе можно, но, понятное дело, по очереди. У меня за спиной есть подпорка из связанных между собой кос. Откинулся и дрыхни себе. Только первый пусть зайка попробует, оно ей нужнее. Малой, если вдруг то понадобится, силы Боб не вернет, а мне запросто. Пусть привыкает. Колдун будет всю ночь напролет шагать, причем каждую ночь. В темноте его новые глаза видят прекрасно, а вот нас до утра точно никто не заметит. Хоть что мы тут делай?» «Ну, как вам?» Пробасил снизуло. «Отлично!» Наклонился я в сторону левого уха гиганта, чтобы не орать. «Шуша, а ты как?» Поинтересовался колдун. «Не страшно, мне нравится». «Прекрасно! Тогда держитесь покрепче. Попробую пробежаться. Готовы?» «Давай!» Нас рвануло. Топорщиеся перед нами волосие гиганты немедля скакнули назад, накрыв нас кудрявой копной. Сразу стало почти ничего не видно. Я попробовал немного раздвинуть закрывший обзор патлы и едва не слетел с башки ло. Петли лучше не отпускать, мотыляет конкретно. Ой! Один из лежащих в пляшущей перед зайкой волосиной корзинки плот выскочил из плетеного кузовка и куда-то улетел. Похож, Голдун увидел куда. Ходок резко остановился, от чего нас ощутимо дёрнуло. «В бороде всё на месте», — сообщил Ло. «А вот сверху, смотрю, выпадает добро. Сами как?» «Если недолго, то можно», — ответил я за обоих. «Минут пять мы продержимся точно, да, Шуша?» «В кузовок мы завтра подвяжем, чтобы не выпало ничего. Хоть Ло кувырком через голову прыгай, но все упирается в зайку». — Я-то долго держаться смогу, а вот мелкая не такая выносливая. — Пять минут — это долго? — повернулась ко мне озадаченная мордочка Шуши. — Вот же, Йок. — Это как тебя дух, еще будучи рохусом, на дерево на спине поднимал? — Быстро нашелся я. — Поняла. Столько продержусь. — Хорошо. — пробасил слышавший нас колдун. — Это на крайний случай. — Без веских причин бегать не стану. Ходок должен идти. И мы шли. Вернее, лошал, а мы ехали у него на башке, со временем приноровившись к такому способу передвижения. Надо сказать, очень быстрому, безопасному и удобному способу. В гнезде сидеть просто. Хочешь, спи, хочешь, по сторонам смотри сквозь волосие, Хочешь, с попутчиком негромко болтай. Хочешь, ешь, хочешь, пей. От лишнего рта мы избавились, так что еды и воды у нас много. — На последнюю правду нельзя налегать. Остановок всего пара на сутки одна поздним вечером после заката, другая перед рассветом. Справляем нужду исключительно по темноте. Благо зайка пьет мало и ходит помалму редко, а я в этой жаре так потею, что все лишнее, кажется, кожей выходит. Скорость у худока, даже если он шагом идет замечательная, сравнима с моей легкой трусцой. С учетом того, что ночью колдун тоже топает, За сутки нам удается отмахать под две сотни верст. Такими темпами мы эту сушь за неделю другой осилим. Уже вторым днем добрались до изгиба реки, где живая начинала постепенно клониться к восходу и, долго не думая, переправились на другой берег. какое это просто. Ло выбрал место пошире, где должно быть помельче, и, ломая камыш, потопал к воде. Местные родичи панцирников в порождении бездны не видят добычу. Для порядка подплыли, зубами поклацали, Хвостами подергали, и когда великан одного из ящеров приложил кулаком по башке, тут же отстали от нас. Да и что они такой туши сделают? Вода колдуну и до пояса не дошла. Только нижнюю часть бороды промочил, что не страшно. Тайник у нас в верхней. Дальше уже по другому берегу шли, постепенно от реки отдаляясь. Сейчас в сотне с небольшим верст от нас слева тянется мимо красноватая полоса гор, Справа едва пробивается сквозь полуденное марево, оставленное нами зеленое. Мы идем вдоль границы песков. Как скала, у которой можно встретить Ислинов, закончится, будем сворачивать. не хочет подходить к их горам. С приближением ночи место поворота достигнуто. Колдун откуда-то знает, что в этих краях песчаное море заканчивается. По его разумению, к утру мы должны покинуть барханы, так что запаса воды на пересечение самой сухой части суши нам хватит так и вышло. Рассвет явил нам лежащую впереди равнину, постепенно меняющую свой цвет с серо-желтого на желто-зеленый. Степи, то есть трава, как зовут эту область пояса местные. Земли рыжих зверолюдов, с которыми я так и не познакомился, остались позади. Последние две скалистых горы растворяются в дымке у нас за спиной. Одна слева, другая справа. Мы прошли четко между. Теперь ищем воду. Вокруг с каждой новой верстой появляется все больше и больше растительности. Постепенно колючки и чахлые кустики уступают место траве, которая становится все гуще и гуще. Впереди показались отдельно стоящие и туда, и там, здоровенные, похожие на толстопузые вазы с цветами деревья. Кое-где видны небольшие рощи других, тонкоствольных. Звери тоже теперь вокруг валом. Рогатая мелочь гуляет стадами. Какие крупнее, те бродят по несколько штук с редкой молодью. Тут есть длинношеи на не менее длинных ногах, что пасутся у рощиц, объедая листву. Есть толстокожие туши с рогами на мордах. Есть, похожие на облысевших мамонтов, ушастые длинноносые великаны с большими торчащими изо рта бивнями. Эти просто громадины. При взгляде на этих гигантов охотник во мне не годует. Такие сердца и пусты. Хищников в траве тоже хватает, и обычных, и злых. На глаза попадаются уже знакомые нам лапы и львы. Также видим нет-нет здесь шакалов, гиен, грациозных пятнистых котов, родню хортов с клыкастыми красными рожами. Остань лов в а на своих двоих мы бы здесь не прошли, слишком много зверья. Ходаку же никто не пытается лезть, он невкусный и слишком большой даже для самого крупного хищника. Великаны уступают дорогу, но не то, чтобы сильно бояться» порождением бездны, извечно куда-то бредущим по этим краям, здесь привыкли. Путешествуя на голове колдуна, мы уже трижды видели вдали ходаков Одного на том берегу реки, второго, когда топали вдоль песков, третьего сегодня с утра. Тот гигант шел на нас из травы встречным курсом, и колдун взял левее, чтобы мы разминулись с ним на дистанции в несколько верст. Ходоки для нас больше не представляют угрозы. Друг к другу их не тянет совсем». Специально один к другому не подойдут никогда, а случайно приблизиться к нам по рождению бездны не даст Ло, нынче ночью, как днем. Опасность осталась одна — опасться кому-нибудь не тому на глаза при спуске на землю. Людей тут нет вроде, но мы все равно осторожничаем. Родник с большой лужей вокруг бьющего из земли ключа я смог углядеть впереди еще засветло, но Ло подошел к нему только после заката, когда напившиеся по вечерней зорьке животные уже разбежались. В темноте, пока мы с малой разойдясь в разные стороны справляли нужду, сам колдун и набрал все спущенные мной вниз фляги в самом центре неглубокого озерца. Только там вода относительно чистая. Берега большой лужи измочали на животными в грязь. С его толстыми пальцами Ло, казалось бы, это дело должно было даться непросто. Но колдун даже в теле распухшего ходока остается все тем же ловкачом. «Двое суток пути по степи, которую Ло называет Саванной, и впереди показалась река. На тот берег нам пока не надо. Идем вдоль нее, держась в десятки верст от заросшего зеленью русла». Колдун говорит, что это один из трех рукавов Великой, на которые та разделяется, подходя к лесу. «Переправимся дальше. На другой стороне и действительно очень скоро начинаются плотные рощи, срастающиеся у горизонта в единое целое. Туда лезть не хочется». В открытых просторах травы. Хорошо. «Разговаривают». Я мгновенно проснулся. Уже позднее утро давно расцвело. Придвинулся к зайке. «Где кто?» «За теми деревьями», — указала Малая на зеленеющую в полуверсте от нас рощицу, к которой мы подходили. «Кто не знаю. Не единая речь. Голоса грубые, злые, не едуны что не люди понятны и так, откуда им здесь взяться, да и язык не наш. «Дух, ты слышал?» — пригнулся я к уху гиганта. — тихо-тихо подтвердил Ло. «Раз рядом разумно и разговаривать к колдуну нельзя. Больше к нему не лезу, он сам разберется, что делать. Зайка предупредила, и дальше с нас сидеть тихо и не высовываться, что мы и делаем. Только смотреть за округой сквозь щели в кудрях никто не запрещает». Вперили взгляды в ту рощу и ждем. Вдруг покажется, кто. Хотя вряд ли. Зверолюды, небось, не дураки, чтобы ходоку на глаза попадаться. Интересно, кто там за деревьями прячется? Уж не гнолы ли, про которых мне рассказывал Бон? «Замолчи!» Еле слышно прошептала Шуша. И через пару мгновений добавила тихо. «Бежите!» Кто бежит, мы увидели сразу же. Из-за мимо которой мы уже успели пройти, выскочила здоровенная птица. Какая-то дальняя родня клювобоя. Те же длинные ноги и шея, но голова куда меньших размеров. Несется что лошадь, а это при том, что бежит птица с грузом. У нее на спине восседает наездник, тоже очень даже не маленький зверолюд с мордастой собачьей башкой. Или даже скорее... Ну да, мощная шея тоже больше подходит гиене. «Ну точно, гнол!» Бон как раз с этим зверем их сравнивал. Длиннорукий, широкоплечий, массивный. Ростом с очень высокого человека, и как птица только такую тяжесть тащит. Хотя-то и туши на спину взвалить и побольше, что можно. В холке есть весь десяток локтей, а башка на тощей шее еще выше задрана. Подело до пуза достанет. Что им надо? Совсем дурной гнол. Пусть ходок и прошел уже мимо, но у него же есть уши. Стоит птице приблизиться, и порождение бездны их точно услышит. Топочет пернатый конь шумно. Недраться сожигнул, с великаном собрался. Копье у него-то, конечно, серьезное, вся пара сожений в длину. Но против ходока все равно слабовато оружие. Тут надо десяток таких. Что он делает? Зачем начал лаять? Теперь его точно услышат. А, вот йог, он же специально. Привлекает внимание, сейчас ходок обернется, заметит его и помчится в погоню за птицей. Зачем это гнолу? Ох, еженьки, мы сейчас наблюдаем начало охоты. Охоты на нас, а вернее на ло. Вот ведь вляпались».